Глава двадцать пятая. Настя. В машину я буквально ввалилась. Иван едва успел снять внедорожник с сигнализацией, как я забилась на заднее сиденье и, прижав ко рту шарф, подавила всхлип. «Куда вас отвезти?» — мрачно спросил он. Я мотнула головой. «Куда мне отвезти?» «Точно не на каток. Была бы ночь, я бы уговорила охранника открыть центр» и пустить меня на лед. Но сейчас на катке были дети, а вокруг слишком много людей, чтобы я могла дать волю разрывавшим сердце чувствам. Домой? Да я на стенку полезла бы. Это не было игрой. Женя не имел привычки бросаться пустыми словами. И горькое осознание безвозвратно утраченного заставляло кусать губы до крови, чтобы не взвыть. И дело было не только в Олимпиаде. Дело было в нас, в том, какими мы Могли быть и какими стали. Иван выехал со двора и, не спрашивая, свернул в сторону набережной. Я хотела извиниться за слезы, за то, что ему приходится быть свидетелем моей личной драмы, но все, что я сделала, прижало шарф сильнее. Он открыл бардачок, достал бутылку и протянул мне между спинок. «Возьмите». Я послушно взяла бутылку. Горлышко было прохладным, название на этикетке говорило само за себя, буквенное обозначение выдержки — тоже. Женя всегда любил этот коньяк. И второй Женя тоже. Глаза наполнились соленой водой, пальцы стали непослушными. — Ты же знаешь, где он похоронен? — выдавила я, и слезы безудержно покатились по лицу. Надрывистый вдох не помог. Кто? «Не строй себя дурака, Иван. Ты знаешь, про кого я говорю?» Охранник поджал губы. Я стиснула стеклянное горлышко. «Отвези меня на кладбище», — попросила я сдавленно. «Мне нужно...» Не договорив, я всхлипнула. «Что мне нужно?» «Увидеть фотографию на памятнике?» «Попрощаться?» «Попросить совет?» «Кто из нас в итоге оказался победителем?» «Женьки с Оксанкой больше не было?» Я не могла позволить прикоснуться к себе ни одному мужчине, кроме своего мужа. И ему тоже не могла. А он сам? Он сам растил ребенка-друга, чувство вины, перед которым не смог вытравить до сих пор. Мы все заняли место в первом ряду драматического театра, на сцене которого играли самих себя. Отвезу. Только сначала сделайте глоток. Я не пью коньяк. Иногда он помогает. Вряд ли. Я шмыгнула носом. Моргнула, и слезы, сбежав по подбородку, спрятались в шарф. Иван не ответил. Я посмотрела на бутылку в руках и все-таки откуприла. Понюхала пробку. Приятный, хорошо знакомый запах с нотками инжира и шоколада ударила в нос. Я сделала крохотный глоток и не почувствовала ничего, только тепло. Может быть, сегодня я тоже умерла? Ненависть давала мне силы идти вперед, доказывать самой себе, что я могу быть сильной. Но ненависти не осталось. Ни капельки. Он мог бы оставить мне хотя бы немного. Я глотнула еще. Поймала взгляд Ивана в зеркале. Немного ненависти. Хотя бы иллюзию ненависти. Так проще. А он... Он ничего не оставил. Сначала он отнял у меня сердце, потом мечту, а теперь и ненависть. Вы спасли малыша, Анастасия Сергеевна, мальчика, который был на грани жизни и смерти. Так что с вашим сердцем все в порядке. Куда лучше, чем у большинства в этом мире, поверьте. Мечта? Разве у вас одна мечта? Мечта, в принципе, штука паршивая. Она как птица счастья. Поймаешь или нет, неизвестно. Но есть и другая сторона. Мечта, может быть, не одна. «Может», — согласилась я. Мы остановились на перекрестке, и я, увидев цветочный ларек, попросила. «Подожди меня, хорошо?» Он глянул с вопросом и подозрением. Я показала на палатку. «Только не ходи со мной, это личное». Не дожидаясь ответа, я вышла на улицу и только потом поняла, что так и держу бутылку с коньяком в руках. Отличная могла бы получиться фотография для желтых газетенок. Зареванная жена столичного мэра с коньяком в руках посреди мокрой улицы. Перекинув шарф через плечо, я пошла к палатке. Внутри пахло орхидеями и розами. «Добрый день!» — улыбнулась продавщица, сделав вид, что не замечает ни моего покрасневшего носа, ни бутылки. Впрочем, учитывая, что коньяк стоил примерно половину ее зарплаты, Она могла сделать вид, что так и должно быть. «Вы ищете что-то особенное? Могу я собрать для вас букет или предложить что-то из готовых?» «Можете», — отозвалась я, безразлично глядя на цветы. «Мне нужны красные гвоздики». Я повернулась к ней. «Двадцать красных гвоздик». Улыбка ее застыла и сошла на нет. Больше не лебезя, она подошла к цветам и молча считала двадцать. Я сжимала горлышко бутылки, сквозь стекло смотрела на ожидавший меня внедорожник и думала о словах Ивана. Сердце у меня, наверное, и правда осталось, изрешеченное, подвешенное на ниточке и перебинтованное кровавыми бинтами. И мечтать я научилась. Почти. А ненависть? Пожалуйста. Продавщица положила цветы на прилавок и озвучила сумму. Я достала карточку. На ней были выбиты имя и фамилия. Взгляд девушки упал на них, но вряд ли она успела прочитать. Не поблагодарив, я забрала цветы и вернулась к машине. «А ненависть, Вань?» — спросила я, подойдя. «Что с ненавистью?» «У вас слишком много любви, Настя. Зачем вам ненависть?» «Она понятнее и сильнее». «Нет». Сильнее любви в этой жизни нет ничего. Если я знаю об этом, вы тем более должны знать. Участок был окружен массивной кованной оградой. Иван отворил калитку, и я прошла за нее. Передо мной высился памятник. Тяжелая гранитная плита, скушенная сверху. Только с одной стороны, там, где было выбито имя Оксаны, ее украшала ветка бронзовых цветов. С неба сыпало водяной пылью, и черный гранит блестел от воды. «Вот мы и встретились, Жень», — сказала я тихо. «Привет». На этом «привет» голос задрожал. Я хотела закричать, что он мерзавец, что тут ему не место, но не стало. Он всегда учил меня быть сильной и при этом позволял быть слабой. Он всегда верил в меня. Теперь я понимала, что он что-то знал. Если не всю правду о подлоге заключения, то какую-то ее часть. Но я не понимала, почему все сложилось именно так. «Зачем ты это сделал, Жень?» Шепот задрожал на ветру. «Ты ведь мог ему сказать, что между нами ничего нет? Ты же...» «У тебя Оксанка была!» «Зачем?» Вопрос повис в воздухе. Я повторила одними губами давя готовые вырваться рыдания. Зачем? Опустившись на колени, прямо на мокрую траву, я положила к памятнику гвоздики. Земля была холодная и мокрая. Джинсы моментально напитались влагой. Я сидела, пялись на черный гранит, где слайдами проносилось прошлое. Объятия Женьки после соревнований. Мне 16, а он взрослый, серьезный. Букет цветов у двери — В номер с запиской от него. Его объятия, когда я после ссоры с Женей пришла к нему. Длинный халат и взгляд моего Жени. Съемная комната с отклеивающимися обоями и его гнев. Я бы могла продолжать. Он знал это, но так и не сказал. Дождь усилился. Я открыла коньяк и сделала большой глоток. Теперь можно было не прятать слезы их. Не было видно. Цветы намокли, шарф стал тяжелым. Склонив голову, я глухо заплакала. Зачем, Женька? Повторил я снова. Ну зачем? В ответ только шелест дождя и отдаленное каркание вечных охранников, ушедших в мир иной. Ты хотел, чтобы я была твоей, или что? Нет. Нет, ведь правда? Я же тебя знаю. «Видишь, у нас с тобой все равно сложилось». Я засмеялась сквозь слезы сухим, лающим смехом. Вытерла мокрый нос и глотнула коньяк. «У нас с тобой Мишка получился». «Я». «Ты понимаешь, что я дала ему вторую жизнь?» «Это ты постарался, чтобы так сложилось?» «Там наверху попросил кого-то за него». «Как, Жень? Это ведь было почти невозможно». Оксанка, я перевела взгляд на другое имя. Что мне было сказать ей? Я ничего не сказала. Сжала пальцами траву. Дождь стал затихать. За считанные секунды он снова стал пылью, а потом прекратился совсем. Волосы липли к лицу, а я сидела на земле и не могла заставить себя встать. Минута, две, три. Разойди, тихонько скрипнула калитка. «Ты знал его?» спросила я, не поворачиваясь к Ивану. «Немного». Он помог мне подняться. Я протянула ему коньяк. Раз и знал. «Я за рулем, Анастасия Сергеевна». «Правила для того, чтобы их иногда нарушать. Хотя бы немного. Будь на вашем месте кто-то другой, я бы нарушил». А чем я хуже?» «Лучше». Уголок его губ дрогнул. Он посмотрел на плиту, смахнул капли с бронзового цветка. «Они оба это знали. Не просто же так выбрали вас». «Лучше бы не выбирали», вздохнула я. «Может быть. Мы не знаем, что лучше и что могло бы быть». «Да», я хлюпнула носом, сделала еще глоток. «Да, не знаем». Ваня снова посмотрел на памятник. «Возможно, все это было только ради того, чтобы вы спасли их мальчика. Дороги жизни, они такие запутанные. А может быть, ради того, чтобы какая-нибудь девочка из ваших учениц ухватила свою птицу счастья за хвост? Может быть, не осуществив свою олимпийскую мечту, вы осуществите десяток других?» Я опять хлюпнула носом, прижала кончики пальцев к губам, а затем дотронулась до имени, выгравированном на плите. Посмотрела на Ваню и пошла к калитке. Может быть, все может быть. И мне, наверное, нужно было подумать об этом, но уже не сегодня. Сегодня у меня похороны. Ненависти или любви? Об этом я тоже подумаю не сегодня.